Глава 4. Дни были похожи один на другой. Надолго установился штиль. Солнце описывало дугу за дугой в безоблачном небе. Но учение и работа не давали скучать. По мере того, как разум Франклина воспринимал новые знания и навыки, он явно освобождался от власти кошмара, который прежде угнетал его. Про себя Дон иногда сравнивал Франклина с тугой пружиной, которая теперь постепенно раскручивалась. Правда, у него еще бывали ничем не оправданные, казалось бы, вспышки. Раз или два из-за этого даже сорвались занятия. В одном случае отчасти был повинен Дон, за что он до сих пор казнил себя. В тот день Он с утра туго соображал, так как накануне поздно засиделся с ребятами, которые отмечали окончание курс. Им присвоили звание младших смотрителей с испытательным сроком, и они чрезвычайно гордились значком серебряного дельфина, украсившим их форменки. Похмелье не похмелье, просто мозги работали вяло. А тут, как назло, подвернулся какой-то сложный вопрос по подводной акустике. Даже будь у него голова как стёклышко, Дон постарался бы обойти этот вопрос по кривой, дискать он не силён в математике. Но если взять графики сжимаемости и температуры, получится то-то и то-то. Это почти всегда проходило с другими учениками, но Франклина отличала нелепой пристрастие к частностям он принялся вычерчивать графики и дифференцировать уравнения а дон тихо бесился предвидя что сейчас будет разоблачено его невежество франклин быстро увидился что орешек ему не по зубам и попросил помощи у своего наставника тот сам ничего не понимал но как в этом признаться создалось впечатление что он просто не хочет помочь в итоге франклин вспылил и сердито вышел из класса, а Дон отправился в амбулаторию и с досадой обнаружил, что выпускники уже разобрали весь аспирин. К счастью, такие недоразумения случались редко. Оба научились уважать друг друга и идти на какие-то уступки. Вообще же Франклин не пользовался любовью преподавателей и курсантов. Во-первых, он сам избегал близких знакомств, за что местное общество признало его за знайкой курсанты завидовали его привилегиям особенно отдельной комнате преподаватели были недовольны дополнительной нагрузкой а ещё тем что ничего не могли о нём выведать и дон к своему собственному удивлению не раз ловил себя на том что с жаром защищает франклина от нападок своих коллег он не такой уж плохой парень когда узнаешь его поближе говорил он. Не хочет о себе рассказывать, ну и что же? Это его личное дело. Самой высокой начальству стоит за него, значит, заслужил. Я уж не говорю о том, что он любого из вас за пояс заткнёт, когда я сделаю из него смотрителя. Несколько человек недоверчиво фыркнули, а кто-то спросил: "А на сюрпризах ты проверял его?" "Ещё нет, но скоро проверю". Отличную штуку придумал. Поглядим, как выпутается. Потом расскажу. 5 против одного, что он перетрусит. Идёт. Копи деньги. Выходя второй раз с Доном на торпедах, Франклин не подозревал, какое развлечение ему приготовлено, и он, конечно, не мог знать, что от него зависит исход пари. Оставив позади Пирс, они пошли южным курсом на глубине около 30 футов, пересекли расчищенный взрывами узкий проход для мелких судов, научно исследуют скистанцией и сделали круг возле подводной кабины, позволяющей учёным со всеми удобствами изучать обитателей морского дна. Но в кабине было пусто. Никто не смотрел на них сквозь толстое зеркальное стекло иллюминаторов. Интересно, спросил себя Франклин, чем сейчас занята юная любительница акул? А теперь к рифу у Вистеры, сказал Дон. Попражняешься в навигации. И он развернулся назад. Там было глупо же. Видимость в этот день не достигала и 30 футов. Уследить за ним было нелегко, но вот Дон сбавил ход и пошёл по кругу, ставя задачу Франклину. Сперва пойдёшь так. Курс 250. Скорость 10 узлов. Время 1 минута. Потом с той же скоростью, курсом 010, время тоже. Там встретимся. Понятно? Фрэнклинд повторил условие, они сверили часы, смысл задачи был ясен. Маршрут представляет собой две стороны равностороннего треугольника. Сам Дон, очевидно, не спеша, пойдёт к назначенной точке вдоль третьей стороны. Фрэнклинд лёг на заданный курс, нажал педаль скорости, и торпеда рванулась вперёд в голубую мглу. Лишь потому, как тугая встречная струя хлистала по коленям, мог он судить о быстроте хода. А ведь без щитка его сразу бы смело с аппарата. Иногда внизу мелькало дно, гладкое и скучное здесь, в проливе между могучими рифами, а в одном месте он настиг стайку щетинозубов, которые, заметив его, бросились в рассыпную. Вдруг он осознал, что впервые идёт под водой один, окружённый стихией, в которой ему жить и работать. Эта среда служит ему опорой. Она защищает его, но может в 2-3 минуты убить, если он ошибётся. Или если вдруг подведёт снаряжение. Однако мысль об этом не испортила ему настроения, он был достаточно уверен в себе и в своих навыках, которые совершенствовались с каждым днём. Франклин знал теперь, чего море требует от человека и готов был принять вызов. С радостью он подумал, что жизнь его вновь наполнилась смыслом. Одна минута он реверсировал водомёт и сбавил скорость до 4 узлов. Пройдена треть мили, пора ложиться на новый курс. Вторая сторона треугольника приведёт его к дну он повернул рычажок вправо и тотчас понял что-то не ладно торпеда вышла из повиновения и тяжело переваливалась с боку на бок тогда он выключил двигатель лишённый тяги аппарат медленно повлёк его ко дну лёжа на спине своего взбунтовавшегося росака, франклин пытался сообразить, в чём дело. неудача не столько встревожила, сколько рассердила его. вызывать дона бессмысленно. эти маленькие радиостанции обеспечивают связь под водой на отсилы на 200 метров. как же быть? мозг подсказал сразу несколько ответов, и всё не то. Починить торпеду нельзя. Приборная доска запечатана. Да До у него и нет инструментов. Судя по тому, что отказали вертикальной и горизонтальной рули, поломка серьезная. Непонятно, как это могло случиться. Уже пятьдесят футов, и он погружается все быстрее. Внизу показался плоский песчаный грунт. Франклин с трудом подавил безотчетный порыв продуть цистерны торпеды и всплыть. Кажется, что может быть естественнее при неисправности подняться к солнцу и воздуху. Но это было бы самое неудачное решение. На дне он не торопясь всё обдумает, а на поверхности его может унести течением на много миль в сторону. Конечно, база быстро поймает его радиосигналы, но Франклин хотел выпутаться сам. Без посторонней помощи. Торпеда легла на грунт. Несильное течение быстро унесло поднятой ею облачко песка, откуда-то явился небольшой э, промикропс и уставился на чужака своими выпущенными глазами. Франклину было не до зрителей. Он осторожно слез с аппарата и направился к корме. Без ластов его подвижность была сильно ограничена. К счастью, на корпусе было достаточно ручек, позволявших без труда передвигаться вдоль торпеды. Так и есть. Но непонятно, почему рули болтаются как попало. Он легко вертел их во все стороны, не ощущая никакого сопротивления. А если приладить наружные тежи и попробовать править вручную? В кармашке на поясе есть нейлоновый тросик и нож. Но как прикрепить тросик к гладким обтекаемым лопастям? Похоже, придётся шагать обратно пешком, пустить мотор на малой скорости и идти за торпедой, направляя её руками. Не очень удобно, но теоретически допустимо. А что тут ещё придумаешь? Франклин поглядел на часы. Всего две минуты, как он сделал безуспешную попытку лечь на новый курс, значит, он пока только на минуту опаздывает к месту встреч. Дон еще не успел встревожиться, но скоро начнет искать за пропавшего ученика. Может быть, самое разумное — ждать здесь, пока не появится Дон? И тут в душе Франклина родилось подозрение, которое через секунду сменилось полной уверенностью. он припомнил различные толки, которые ему доводилось слышать, вспомнил, как держался дон перед выходом в море. у него было смущённо натянутое лицо, точно он втайне приготовил какую-то каверзу. ну, конечно, всё это подстроено нарочно, и дон сейчас ждёт, что он предпримет. Харит за пределами видимости, готовый прийти на помощь, если дело обернётся скверно. Франклин окинул взглядом полушария, которым ограничивалось его поле зрения, не притаилась ли в Англе вторая торпеда? Он ничего не увидел и не удивился, Берли слишком умён, его так легко не поймаешь. Но это в корне всё меняет. Теперь задача Франклина не только выпутаться самому, но и сообразить, как можно отыграться на Доне. Он вернулся к пульту и включил двигатель. Легонько нажал на педаль скорости, торпеда вздрогнула, под соплом забился вихрь песка. После нескольких проб Фрэнклин убедился, что можно идти за аппаратом пешком, надо только всё время следить, чтобы он не взмыл к поверхности или не зарылся носом в песок. Конечно, так не скоро доберёшься до дому, но другого выхода нет. Фрэнклин прошёл не больше десятка шагов, сопровождаемый свитой озадаченных рыб, когда его осенила новая мысль. Да нет, слишком это просто ничего не выйдет. Ну, а почему не попробовать? Он лёг на торпеду, как положено, и двигаясь вперёд и назад, добился полного равновесия. Потом поднял нос аппарата, раздвинул руки в стороны и дал педалью малый ход. Нелегко было всё время напрягать запястья, мгновенно отзываясь, когда торпеда пыталась вильнуть вниз или в сторону, но в общем-то вполне можно было править ладонями. Примерно то же самое, что ехать на велосипеде, сложив руки на груди. На скорости в 5 узлов площадь его ладоней оказалась в самый раз. Торпеда хорошо слушалась. Интересно, кто-нибудь до него ходил таким способом? Фрэнклин был очень доволен собой попробовал увеличить скорость до 8 узлов но руки не выдерживали такого напора воды и он сбавил ход не дожидаясь когда потеряет управление а почему бы теперь не пойти к назначенному месту вдруг дон ждёт его он опоздает на несколько минут зато докажет что способен несмотря на подстроенные Он в этом больше не сомневался. Препятствия в выполнении задания дона не было ни в условленной точке, ни по соседству с ней. Не трудно было представить себе, что произошло. Неожиданная прыть Франклина застигла Берли в расплох, и он потерял ученика в подводной мгле. Ничего, пусть поищет. Чтобы всё было по правилам. Фрэнклин включил радио и сделал вызов, но ответа не последовало. "Иду домой", крикнул Фрэнклин в окружающую его толщу. Тишина. Видно, тон ушёл слишком далеко, мечется, не знает, где и искать своего подопечного. Идти и дальше под водой значило только затруднять себе ориентировку и управление. Фрэнклинг всплыл и увидел, что меньше 1000 ярдов отделяет его от пирса ремонтников. Перенеся тяжесть назад, так что нос торпеды задрался, он заскользил по поверхности словно глиссер и через 5 минут был дома. Пропустив аппарат через антикоррозийную обмывку, обязательную после работы в солёной воде, Франклин приступил к исследованию. Снял приборную доску и тотчас увидел, что ему досталась не совсем обычная торпеда. Без схемы нельзя было точно определить назначение этих радиоуправляемых реле, но он догадывался, что у них увлекательнейший репертуар они, конечно, могут остановить двигатель, продуть или наполнить водой цистерны плавучести, отключить рули. Франклин подозревал, что при желании можно также вывести из строя компас и глубиномер. Словом, кто-то основательно потрудился и создал подходящего рысака для чрезчур самоуверенных курсантов. Он поставил на место доску и доложил о своём прибытии дежурному видимость никудышней, добавил он. это была чистая правда. мы с доном потеряли друг друга, и я решил вернуться. наверное, и он скоро придёт. когда франклин вошёл в столовую один без инструктора, молча сел в сторонке и погрузился в чтение журнала, все были явно озадачены. 40 минут спустя грохот дверей возвестил о прибытии дона. Надо было видеть его лицо, эту смесь облегчения и растерянности, когда он, окинув взглядом помещение, узрел своего пропавшего ученика, который самым невинным видом спросил его: "Ты где пропал?" Берли повернулся к своим коллегам и вытянул руку ладонью кверху. "Платите, ребята", скомандовал он. Его сомнениям пришёл конец. Этот парень ему определённо нравился.